Сначала я принял их за присоски, но приглядевшись, заметил на каждой по три острых когтя. Какие стой рыбу я видел впервые! Ее спина изгибалась кольцом, а чешуя на брюхе ставила дыбом. Это мифическая рыба, спросил я, или такие бывают на самом деле? Кто знает, ответила она, и нагнувшись, подобрала с земли несколько скрепок. Главное, что мы добрались сюда и не заблудились. Пойдем скорее внутрь. Обернувшись еще раз на изображение рыбы, я лишний раз поразился тому, что увидел, и поспешил за Толстушкой. Как же Бервогаму удалось создать такие изящные барельефы в такой страшной мгле? Даже вспомнив, что упыри прекрасно видят в темноте, я продолжал удивляться, пока не представил, как прямо сейчас они разглядывают нас в упор. После входа дорога пошла в гору. Потолок становился все выше, и вскоре луч фонарика уже просто проваливался в черный вакуум над головой. Сейчас начнется гора, сообщила она. Ты умеешь лазить по скалам? Когда-то ходил в кружок альпинистов раз в неделю, но в такой темноте еще никогда никуда не лазил. Точнее, даже не гора. Она спрятала карту в карман. Так, не высокий холм, но для них это гора. Единственное и священное. Значит, мы оскверняем чужую святыню? Нет, как раз наоборот. Гора – середоточие мировой оскверны. Вся грязь внешнего мира в конце концов собирается здесь. Подземелие что-то вроде ящика Пандоры, прицепленного снизу к земной коре, и мы сейчас проходим его насквозь. Прям присподняя какая-то. Да, наверное, очень похоже. Воздух отсюда по разным трубам и шахтам канализации попадает на земную поверхность. Жибервоги сами не любят вылезать наружу, но засылают на землю свой воздух, и он оседает в человеческих легких. А мы собрались туда внутрь. Как же мы уцелеем? Главное верить. Помнишь, что я говорила? Если верить, то ничего не страшно. Во что угодно. В смешные воспоминания, в людей, которых когда-то любил, в слезы, которыми когда-то плакал, в детство. В то, что хотел бы сделать, в любимую музыку, если думать только об этом без остановки, любые страхи исчезнут. Можно, я буду думать про Бена Джонсона? – спросил я. Кто это? Актер, который здорово скакал на лошадях в старых фильмах Джона Форда на очень красивых лошадях. В темноте я услышал, как она рассмеялась. Ты такой милый и ужасно мне нравишься. Я слишком старый, сказал я, и к тому же не играю ни на одном инструменте. Когда мы отсюда вылезем, я научу тебя ездить на лошадях, пообещала она. Спасибо, отозвался я. Ты, кстати, о чем сейчас думаешь? О поцелуях, сказала она. Я ведь тогда не зря тебя вохо поцеловала. А ты не ожидал? Нет. А знаешь, о чем здесь думает дед? О чем? Он не думает вообще ни о чем. умеет опорожнить голову от мыслей. Такое вот гениальное свойство. Очень удобно. В голову без мыслей зло не заберется. И не говори, сказал я. Подъем, как было обещано, становился все круче, и вскоре мы уже карабкались на скалу, цепляясь за камни руками. Я без остановки думал про Бенаджонсона. В голове крутились кадры из разных фильмов: Форта Пач, она носила желтую ленту, Фургонщик, Рио Гранде. Залитые солнцем прерии, в небе жизнерадостные, будто прилизанные облака. У горизонта пасётся стадо бизонов, а женщины стоят на крылечках и вытирают руки о белой переднике. Мимо течёт река, ветер играет бликами на воде, люди на берегу поют песни. Внезапно в этот пейзаж в вихрем влетает на лошади Бен Джонсон, и камера скользит вдоль железной дороги, едва поспевая за его мужественным силуэтом. Цепляясь за выступы в скале, я думал о Бенит Джонсоне и его лошадях. Может, именно благодаря этому, кто знает, рана моя постепенно унылась, и я даже забыл о ней на какое-то время, что, в принципе, лишь подтверждало толстушкину теорию об обезболивании с помощью позитивных мыслей и импульсов. С точки зрения альпинизма эта гора, наверное, даже не попала бы в категорию объект скалолазания. Без лишних выступов есть куда ногу поставить и за что зацепиться. В общем, маршрут для новичка, если не для воскресного похода первоклашек. Однако здесь, в кромешной мгле подземелья, все выворачивалось наизнанку. Во-первых, понятное дело, вообще ничего не видно. Что у тебя перед носом, сколько осталось пути, на каком месте скалы ты находишься, какой глубины проклятая пропасть у тебя под ногами, туда ли вообще ты ползешь. Ни черта не разобрать. До этого дня я никогда так не боялся ослепнуть. Настоящий страх до、да、полной утраты личных ориентиров, уважения к себе и какой бы то ни было силой воли. Когда люди хотят чего-то достичь, они, как правило, ставят перед собой три вопроса. Первый — сколько я прошел до сих пор? Второй — где я сейчас? И третий — сколько еще осталось? Отними у человека возможность отвечать на эти вопросы, и в нем не остается ничего, кроме страха, неуверенности в себе и бесконечной усталости. И это, пожалуй, самое точное описание того, куда я вляпался в этом мире. Меня дело тут не в физических лишениях или технических трудностях, дело лишь в том, сколько я еще смогу себя контролировать. Мы карабкались выше. Фонарик мешал, и я сунул его в карман брюк. Она перекинула свой на ремешке за спину. Мы ползли сквозь густые чернила. Тусклый фонарик на ее заднице мерцал надо мной, как путеводная звезда над Колумбом.